Глава четвёртая. Эйвис. Въезжаем в замок в полной задумчивости. Роза не проронила ни слова после моего рассказа, только пожала руку. Нахожу взглядом своего мужа. Он, горцуя верхом, отдает последние распоряжения слугам. Ветер треплет его непослушные черные волосы. Соскакивает на землю с грацией хищника. Я смотрю на него, стараясь сохранить достоинство в этой безысходности. Хочу орать так, чтобы воронье с башен замка устроили в небе переполох. Душа рвется на части от боли. Как же страшно принадлежать нелюбимому мужчине. Еще страшнее тому, кто тебя ненавидит. Я боюсь предстоящей ночи. Боюсь остаться с ним наедине. Теперь я в полной его власти. Наконец-то мой муж замечает, что невеста все еще в экипаже. Его друг давно забрал своих женщин. А я осталась ждать. Кто знает, как он расценит мою самостоятельность. Не дергай дракона за усы, гласит пословица моей родины. Сижу тише воды, ниже травы. Я замерзла. А выходить боюсь. Рауль широким шагом идет к экипажу. Со стервенением дергает дверцу, так что она слетает с петель. Я сжимаюсь в уголке экипажа. Госпожа Роль Рэндл, позвольте сопроводить вас на свадебный пир, рычит он. Неужели так сложно самостоятельно выйти из экипажа? Обязательно заставлять меня за вами ухаживать. Обида закипает в груди от несправедливых обвинений. Дрожа, я подаю ему руку. Он дергает меня. И я, теряя равновесие, падаю ему в объятия. Замираем. Мне стало жарко, Рауль прижал меня еще сильнее к себе. Я чувствую каждый изгиб его тела. Он ухмыляется мне в лицо, с преувеличенной осторожностью отодвигает от себя. «Держи себя в руках, жёнушка», – язвительно произносит он. «Вы не у себя на юге?» В северных землях царят строгие нравы, здесь не одобряют распутство, особенно на глазах подданных, даже с мужем. Я закусываю губу, злые слова готовы сорваться с моих губ. «Рауль, душа моя, я так долго жду тебя!» Слышу я радостный голос с капризными нотками. Красивая женщина в дорогом платье сбегает со ступеней замка и летит через весь двор к нам. Накинутая шубка спадает, оголяя плечи и грудь. Черные локоны, как змеи, спускаются на шею и грудь незнакомки. Она падает в объятия моего мужа, отталкивая бедром меня, его законную жену. Покрывает поцелуями его лицо. Я теперь вижу, что в северных землях действительно не одобряют распутство. Не так ли, муж мой? Говорю я елейным голосом. Разворачиваюсь и иду к замку. До меня доносится голос мужа, в котором явственно слышится раздражение. Эбигейл, что ты здесь делаешь? Приехала к тебе. Я соскучилась, знаешь ли. Она не обращает внимания на недовольство Рауля. Ты приехала с мужем? Его голос сух, как листья осенью. Вот еще. Нет, конечно. Смеется она, показывая ровные белые зубки. Не хочу испортить встречу с тобой, любовь моя. А мне какого черта портишь свадьбу? Рычит Рауль. Да ладно тебе! Отмахивается она. Сам же говорил, что жена для тебя ничего не значит. Пойдем в замок, потом поговорим. Шипит Рауль, оглядывая двор яростным взглядом. Все делают вид, что заняты делами. Прилипчивая Эбигейл впилась в руку моего мужа, как клещ. Я наблюдаю за собственным унижением, словно бы со стороны. И это человек, который говорил мне о морали. Не знаю, как мне вести себя в подобной ситуации. Что обычно делают жены, когда их прилюдно унижают? Вцепиться в волосы любовницы, как базарная торговка? Так я себя перестану уважать? Сделать вид, что меня это совершенно не трогает? Пожалуй, самый лучший выход. Главное, не расплакаться. Уйти к себе и привести себя в порядок. Смотрю на приближающуюся парочку презрительным взглядом. Усмехаюсь в лицо мужу. Разворачиваюсь и иду прочь от них. Не так быстро, дорогая. Рауль хватает меня за руку и не дает уйти. Это вы мне? Демонстративно смотрю на руку, которая удерживает меня. Мне кажется, что вы меня с кем-то перепутали. Эй, Вес, не дури. Муж говорит ласково. Отчего я вообще впадаю в ступор? Что за странности в поведении? Может, у него больная психика? Надо расспросить Джейкоба, не было ли у них в роду душевно больных. Я не хочу сейчас обсуждать ваше поведение. И хитно добавляю. Муж мой. Каюсь не удержалась. Да и кто бы удержался на моем месте? Покажите мне эту святую женщину. Ледяным взглядом смотрю в упор на Эбигейл. Перевожу взгляд на ее руку, которая вцепилась в руку моего мужа. Она правильно все понимает. И убирает руку. «О, Рауль, а жонушка то у тебя показывает зубки?» Подкалывает она. «Ничего, воспитаем», — высокомерно говорит он. Еще раз покажет, вырву вместе с челюстями». «Свои зубы обломаешь, сукин ты сын!» «Вы оставили меня, чтобы поделиться своими планами?» Ласково спрашиваю я. Я уже не могу остановиться. Я вообще-то на многое могу закрыть глаза, но только не на унижение. Я никому не позволю вытирать об меня ноги. Пусть он будет хоть трижды муж. Вы опять дерзите, Эвис. Словно добрый дядюшка укоряет меня муж. А вы непоследовательны в своих решениях. Дальнейшую беседу считаю бессмысленной. Я опять поворачиваюсь к ним спиной. Чувствую, как торжествует победу Эбигейл. Дерзкая тебе жена попалась, Рауль. Не повезло, любимый. Дело на сочувствует она. Зато вашему мужу повезло с женой. Не так ли, Рауль? Резко поворачиваюсь и выплевываю ей в лицо. Лучше жить с дерзкой женой, чем с потаскушкой. Рауль смеется. Твоя правда, Эвис, нет ничего хуже жены потаскухи. Эбигейл, подобрав юбки, бежит прочь, не разбирая дороги. Она споткнулась о собственную шубу. Наклонилась и подобрала ее. Замерзло светить прелестями перед мужчинами. След ей несется раскатистый хохот мужчин, которые с интересом прислушивались к нашей перепалке. То тут, то там слышу. Хорошая хозяйка будет в Северных Землях. Да, наши хозяйки палец в рот не клади. Знатно, госпожа поставила на место эту бесстыжую. Рауль смотрит на меня заинтересованным взглядом. Я дерзко вздергиваю подбородок может все же пригласим гостей за стол спрашиваю мужа скоморохов можно уже не приглашать мы знатно всех повеселили об этом мы еще поговорим угрожает он мне не думайте что демонстрация неповиновения сойдет вам с рук вот чье тут выдержать терпение самый частый вопрос который я задаю небесам за последний месяц за что мне это